Они оставались монголами, к тому же царской крови. Поэтому, когда потомки Бориса Ростовского попытались захватить земли, принадлежащие монастырю, основанному Петром, внук Петра обратился к хану. Монгольский суд поддержал права потомков Петра в этом деле, которые, можно добавить, было справедливым урегулированием правового спора. Хотя в этом деле затрагивались интересы монастыря, оно рассматривалось как гражданское. Обычно, однако, ханский ярлык защищал церковь от любых посягательств на ее права и привилегии. Нарушители, если они являлись монголами, подлежали монгольскому суду. Если они оказывались русскими, наказывать их, по всей видимости, должны были русские князья. В случае бездействия князя, церковь, вне всякого сомнения, могла обратиться к хану. Твердо установив свои судебные прерогативы на высшем уровне, хан не вмешивался в тяжбы между русскими боярами и простолюдинами, позволяя князю каждой данной местности продолжать отправлять его судебные функции. Вследствие подобной политики, Из всех областей княжеской администрации судебная практика оказалась наименее затронутой монгольским правлением. И все-таки, когда русские познакомились с монгольским уголовным правом и монгольскими судами, они оказались готовыми принять некоторые модели монгольской юриспруденции. Даже Владимирский Буданов, который в целом стремится Минимизировать монгольское влияние на Русь признает, что и смертная казнь, неизвестная русской правде русскому своду законов киевского периода и телесные наказание в киевский период применявшиеся только к карабам, вошли в право Московии под монгольским влиянием. Согласно статьям двинской грамотты 1397 года, выпущенный великим князем Василием I Московским, каждый вор подлежал клеймению. За третью кражу следовало наказание смертной казнью через повешение. Смертная казнь через отсечение головы была также установлена для изменников, как можно видеть из дела Вильяминова. В судебнике своде законов Ивана III от 1497 года Смертная казнь назначалась за следующие категории преступлений: призыв к мятежу, кражу церковного имущества, убийство, подмет, то есть подбрасывание вещей в дом человека с целью впоследствии обвинить его в краже, поджог, закоренелый убийца и разбойник, известный обществу в этом качестве ведомый лихой человек тоже мог быть казнен при подозрении в любом серьезном преступлении. Необходимо заметить в этой связи, что в тот же самый период смертная казнь была введена и в Пскове. В этом случае, однако, образцом послужило не монгольское, а западное право. Благодаря своему географическому положению, и оживленные торговли с западными городами, Новгород и Псков были гораздо больше открыты для западных влияний, чем Москва. На самом деле, система наказаний Англии, Франции и Германии в позднем средневековье и начале новой эры была такой же суровой или даже более суровой, чем монгольское уголовное право. И смертная казнь, и телесные наказания назначались за многие преступления. В Германии отсечение головы и повешение являлись обычными формами наказания преступника. Использовались и многие другие способы лишения жизни. Преступников сжигали на костре, заживо хоронили, топили, колесовали, четвертовали, сажали на кол. В Обскове смертная казнь назначалась за четыре рода преступлений – считавшихся наиболее опасными – кража в пределах Псковского Кремля, конократства, шпионства и поджог. Способ казни не упоминается в псковской грамоте,